Радость, с т р а д а н и я Так, слова радость и страдание, как выясняется, являются однокорневыми, где буква «Т» есть подобие креста. И в этом, только вдумайтесь, заложен величайший смысл, чтобы мы с вами имели в сердце своем самую великую радость, радость воскрешения распятого Христа и нашего ч а е м о г о по его несказанному милосердию будущего воскрешения, а как же иначе? Тогда и впрямь по слову апостола тщетно и вера ваша, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 14, для этого Господь должен был пострадать на кресте. Какое же утешение несут эти слова всем нам? Тебе сегодня радостно? Это очень хорошо, но не забывай, Чьим страданием куплена твоя радость? Тебе сейчас трудно, ты страдаешь. Потерпи, родной, потерпи, как терпел он, и тогда страдание твое обернется радостью. И все это, и страдание, и радость, соткана воедино в круг креста, немыслимо без несения креста. А потому закономерно, что слово «счастье» почти не встречается в церковном обиходе. слышится в нем что-то сиюминутное, скоротечное, то, что сейчас есть. Хотя если заглянем в слова р ь д а л я то обнаружим версии: Со, дефисчастье, доля, пай, а также случайность, желанная неожиданность, удача. А еще: благоденствие, благополучие, земное блаженство, Желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги. Покой и довольство. Вообще все желанное, все то, что покоит и доволит человека, по убеждениям, вкусам и привычкам его. Мы же припомним, сколько любимых нами икон с о д е р ж и т в себе емкое слово «радость». Нечаянная радость. Трех радостей. всех скорбящих радость, радуйся радости наше, поем мы в умилении Богородицы нашей, радостью буквально преизобилуют священное писание и церковные службы акафисты святым, в той или иной форме, понятие это встречается на его страницах около восьми сотен раз, в то время как счастье, всего лишь двенадцать, вот и Господь, беседуя с учениками, предваряет заповедь о любви словами. «Сие сказал я вам, да радость моя в а с прибудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 11. Придет черед, и святой апостол Иоанн Богослов вторит словам божественного учителя. «И сие пишем вам». чтобы радость ваша была совершенна. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 4. Всебо явися Христом радость всему миру. Слышим мы в пасхальном песнопении. Именно радость, а не счастье. Радостью радугой окрасилась лазурная небесная твердь за много тысячелетий до Рождества Христова, знаменуя собою великое прощение рода человеческого, дарованного Ною и его потомству, как обетование того, что не будет больше гибельного потопа. И это была истинная победа, то, что приходит по беде, по ее окончании. Между тем, с понятием «твердь» тоже все непросто. Помню, как ребенком, впервые услышав его, воспринял это слово как обозначение чего-то твердого, очень прочного. Ведь это так очевидно. Оно само за себя говорит. Только вслушайтесь. Но и много лет спустя, впервые взяв в руки Библию и наткнувшись буквально в первой же главе на фразу «И назвал Бог твердь небом», Бытие, глава 1, стих 8, Не мог отделаться от чувства какой-то неправильности. С детства я хорошо знал, что называется небом. Не раз запускал в него воздушных змеев, отчаянно прыгал в него с крыши, раскрыв над головой старый зонт. Позже не раз летал по нему на самолете и мог свидетельствовать, что ничего твердого в нем нет. Одна пустота до облака, словом, зыбь, а тут твердь. И только в церкви, да и то не сразу, пришло наконец-то понимание того, что зыбка-то как раз здесь, на земле, которая кажется такой твердой и надежной, но которая на самом деле весьма у с л о в н о потому как приходяща. Не случайно Господь сам сказал, что «небо и земля придут, но слова мои не придут». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 35. Отверть, то самое небо, вечно, как вечно царствие, названное его именем, куда Господь вознесся на глазах своих изумленных учеников, обещая вернуться. И ничего прочнее, ничего тверже неба нет, да и быть не может, и каждый из нас в чает обрести надежную почву не на этой, приходящей, а на той незыблемой тверди. Иначе смерть то, что смердит. Вспоминаю, как посетив в свое время Давидову пустынь, когда она находилась еще в начальной стадии возрождения, был и з у м л е н не только огромным количеством ярких бабочек, облепивших стены монастыря, еще холодный мартовский день, но и рассказам молодого монаха об обретении святых мощей. Стоя посреди храма на зыбких досках, припорошенных цементной пылью, он поведал нам, паломникам, о том, что отыскать святые останки помогло благоухание, доносившееся сквозь толщу земной породы. И в тот момент, вопреки привычным запахам большого ремонта, Оно различимо ощущалось в о с с т а н а в л и в а е м о й церкви, больше напоминавшей тогда строительную площадку как веское свидетельство по-божески прожитой жизни и отсутствия смерти по ее окончании, успении. Только в таком случае при долгожданной и таинственной встрече лицом к лику не приходится испытывать стыд или студ, то есть холод, Не потому ли грубое слово «мразь», обозначающее крайнюю степень нравственного падения человека, есть не что иное, как «мороз», все тот же «холод»? Слово не есть мертвое и внешнее зеркало. Оно есть то же время орудие живого, движущегося, совершенствующегося духа. Оно есть орудие совершенствования. Владимир Короленко Вот и получается, что... Стыд, смрад, мразь – все это об аде, о том жутком месте вдали от Бога, которое уготовано для тех несчастных, что так и не сумели преодолеть собственного окаянства, полного отсутствия покаяния, того самого Иудина греха. А там, где Бог, не может быть ни зловония, ни холода, ни мрака. Ведь, по слову апостола Иоанна, Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16.